О ком поет твоя душа О ком поет твоя душа, о том о ком мечтаю я, о ком неистово грустит о том кто в сны мои летит, о чем страдает день за днем, о том, что мы с ним не вдвоем, когда ж душа твоя парит, когда он рядом сладко спит, А без него что будет с ней, Она умрёт среди тусклых дней, ведь лишь о нём она поёт, и так отчаянно зовёт.